Глава четырнадцатая. Да в кого же ты такая? Или кошка на шее, жаба в руках? Да в кого же ты такая уродилась? Моя бабуля страдальчески возводит глаза в безоблачное летнее небо, а потом еще более страдальчески опускает их вниз. На меня. А я что? Ничего такого не делаю. «Жабу держу!» «Зачем ты ее взяла?» «Гадость-то какая!» «И вовсе даже не гадость! Ты посмотри, какая красивая! Глаза сказочные!» Глаза и правда прекрасны, словно в радужную оболочку кинули золотые полоски. Да и сама жаба хороша во всех отношениях. Зеленоватая, пупырчатая. Она застенчиво сидит у меня в ладонях. Джеральд Даррелл мог бы мною гордиться. Я полностью разделяю его отношение к жабам, которое он описал в "Гончих Бафута». Но бабушка Даррелла не читала. Жаб опасается, поэтому меня не понимает. Я вообще ее временами пугаю. Кошек куча, вечно собака рядом. Жабы, лягушки, ящерицы. Вместо отдыха у моря в Артеке с наслаждением ношусь с двоюродным братом по местным лесам. И она делает вывод. Это точно в дедову родню. Лукьянка, не иначе. Лукьянка – это бабушка моего деда. Мужа ее звали Лука, а ее по мужу Лукьянка. Бабушка и дед родом из одной кубанской станицы на берегу Азовского моря. И бабуля отлично знает его семью. Эта самая Алена, Лукьянка, считалась немного того, странной, потому что со скотиной разговаривала. Она вообще-то лечить умела. Привезла вместо приданого книги про травы и отлично ими пользовалась. И сама лекарства делала. И для людей, и для животных. Одно то, что к ней все цыгане в округе ехали лошадей лечить, о многом говорит. Так вот, она не просто командовала живностью или по-хозяйски говорила, как все остальные. Нет, она с ними беседовала. Результаты были поразительные. Например, корова давала больше молока, чем корова у всех остальных соседей хотя послась в одном стаде с ними. Но это делала Лукьянку еще более странной. Вот, например, зачем свинью в доме держать? Нет, вы не подумайте. Ни о каких мини-пигах и речи тогда не было. Нормальная свинья за 100 килограмм весом. Лукьянка ее поросенком слабеньким из хлева забрала. Умирала свинка. Выхаживала, выхаживала. А та приручалась. Вот и приручилась. Все соседи развлекались, когда это видели. Мол, устроила свинарник в хате. Загадить, как пить дать. Фигушки. Свинья, как собака, все свои дела во дворе делала. В специально отведенном углу. А потом домой неслась со всех копытец. А главное то что? Главное то что это безобразие розовое и чистое. Представьте себе, люди добрые, кто ж свинью-то купает? Решила, что она собака. Она и стала участок и сад Алены Лукьянки охранять вместе с бантиком. Поначалу некоторых соседей, немного попутавших горизонты и забревших в чужой сад, но бывает, очень уж сад хорош, приходилось снимать с деревьев. Потом уже никто не осмеливался. Да ну, мало бантика, так еще и это, зверюга. Право слово, зверюга. Я уж думал того, сожрут на пару. Мчится быстро, кто бы знал, что свинья так бегает. Пасть раззявлена. Клыки, ой, мама, не горюй. Не, думал усё, перегрызет дерево и кирдыкнусь. Да и не долетел бы, сожрали бы в полете. Хорошо, лукьянка недалече была, комментировали самые бесшабашные, но таких смельчаков становилось все меньше и меньше. Так что от свиньи была одна польза. А бантик? Бантик – это волкодав. Ну, когда тебе кутенка приносят, кто же может точно знать, что именно из него вырастет? Бантик рос-рос, рос-рос, ну и вырос. «Караул! Бантик с цепи сорвался!» Периодически орали на бабушкиной улице, тогда все, кто был во дворах, спешно прятались по хатам, ибо с бантиком управиться могла только Лукьянка. Бывало, что ее перекличкой по дворам разыскивали, чтобы угомонила агрессора. «Бантик, ну что ж ты робишь? Как нехорошо!» Она была невысокой и не грозной вовсе, но у пса подала поднятая в азарте шерсть, повисали уши, хвост, и он покаянно плелся за хозяйкой, нога обещающая косясь на соседей, опасливо сползающих с крыш. Кому другому такое бы не спустили. Но бантик был незаменим по осени и зимой. Тогда к станице подходят степные волки. И колени идут пастухи овечьих стад просить бантика. Он действительно волкодав. Про него чуть не легенды рассказывают, поэтому бабушка Лукьянка его передает пастухам, рассказывает ему, чтобы он слушался и был осторожнее. И пес радостно идет на работу. Все понимали, что летом им просто скучно. Вот и хулиганит помаленько. Порвать никого не порвал. Так. Попугал. Но такому умнику это простительно. Ладно уж, овцы-то у всех есть. Да, точно. Это от деда тебе странности передались. Это уже моя бабушка диагноза ставит. Глядя, как я устраиваю жабу под кустом смородины. Да ладно. А у тебя, папа, кем был? Я опускаю ветки прихватываю под мышку кошку Баську, которая земноводными живо интересуется, и вешаю ей себе на шею, как воротник. Она так висеть любит. Глядишь и забудет про жабу. «Ну, ну, ветеринаром!» Бабуля смеется. «Так чего ты от меня-то хочешь? Мало мне лукьянки, так еще и ветеринар, так еще и папиных родичей всегда кошки-собаки были». Так и у нас всегда были, но жабы. О, кстати, бабушка вдруг соображает, как это можно использовать в своих целях. Собери лягушек. Тут уже я удивляюсь. Зачем тебе лягушки и сколько их собрать? Мне зачем. Собрать всех из помидорной теплицы и убрать подальше. Я им нравлюсь. Они мне на ноги прыгают, обиженно сообщает бабуля. А как они туда попали-то? Так Сашка же! Она приволокла с пруда штук 100 крошечных лягушат и выпустила в теплице под флагом того, что им там холодно. Бабушка возмущенно косится на теплицу. Сашка – это моя младшая двоюродная сестра. Живет она, как и бабушка, с дедом в Минске. И поэтому может приезжать на дачу весной. Вот этой весной приехала и позаботилась о лягушатах. Холодно же еще было, они маленькие. Как же я вылавливала этих лягушек. Это песня. Самое забавное, что даже когда я выловила всех, они все равно туда возвращались. А что? Логично. Там тепло, приятно. Еды летает множество, и человек симпатичный ходит. Им бабуля моя и правда нравится. А сама еще удивляется, в кого я уродилась. Смешная она у меня, право же.